Сульде небесного счастья Его знамя назвали Сульде. Оно стало духом-хранителем тюркского народа, его жизненной силой, так переводится слово. С ним шли в бой, с ним побеждали воины Великого Алтая. Сульде и Яса Чингисхана помогли тюркам в самую трудную минуту. Они были глазом неба, давали народу уверенность и силу, их присутствие почувствовали все и сразу. Например, в 1222 году, когда отряд разведки Чингисхана взял Дербент, Тифлис и другие города Кавказа, хан Джибе принес сюда светлую весть о Сульде и Ясе Чингисхана и ему, посланцу правителя Алтая, живущие здесь кавказские тюрки, подчинились без боя. Да, они были людьми уже другой культуры, но поняли, речь идет о знаках священной войны, которую начал Алтай. Войны за тенгри, вернее, за возрождение тюркского народа. Отряд хана Джебе был числом невелик, всего-то двадцать тысяч всадников, но прошел великий путь от Самарканда до Днепра, что сравнимо разве что с походом Александра Македонского. Не длиной пройденного пути, конечно, определялось величие похода, а его — свершениями. Что это был за поход? Современники не поняли — а историки не объяснили до сих пор. Удаль, шалость, умная нелепость, возможно, и то, и то, и даже что-то другое. Не в оценке суть в результате. Поход был рассчитан с математической точностью. Поразительно, разведка шла по незнакомому краю, будто по тропинке собственного двора. Уверенно, без остановок. И здесь пригодились компас, географические карты, которых не было у противника. Отряд был похож на призрак, на посланников неба. Узнав их цели, никто из встречных кипчаков не осмеливался поднять глаза на знамя Чингисхана и что-то спросить. Все безмолвно склоняли перед ним голову и колени. С противниками Ясы поступили просто, по закону. Так поступили, например, на Северном Кавказе с кипчаками, которые обнажили шашки против священного Сульды. И жестоко поплатились за свою опрометчивость. К сожалению, тот поход хана Джибе по-настоящему так и не изучен. Слишком по-разному отзывались о нем современники. Кто-то описывал с радостью, кто-то нет. Особенно враги Великой Степи. Они всегда захлебывались желчью, говоря о Чингисхане, мол, завоеватель, покоритель. Но вот факт, от которого не отвернуться. Да, отряд разведки вошел на земли, принадлежавшие некогда к Аганату Великая Болгария, вошел легко, не встретив сопротивления, и объявил о своей миссии исполнение Ясы Чингисхана, великого освободителя тюрков. Они пришли в Европу, чтобы вернуть своему народу земли, завоеванные от Тилой и сейчас истощенные междуусобицами. Не о чужой земле шла речь. Болгарская земля тяжело болела с 9 века. Заболела она после того, как император Лев и Савр, кипчак по крови, приблизил ее к Византии. Византийцы со свойственной им хитростью быстро заманили болгарских тюрков в греческую церковь и разбойничали на их земле не хуже католиков в Западной Европе. Византийского императора Василия II прозвали «болгаробойца». За беды, учненные им в Болгарии, получил он это имя. Страшные пытки бледнеют перед тем, что натворили там греки. Пятнадцати тысячам болгар они просто выкололи глаза, чтобы те не видели неба и не молились тенгри. Ловили самых стойких в вере людей и ослепляли их. Это они, греки, рассорили болгарских ханов. В Византии был на руку раздор у тюрков. Так она расширяла экспансию на Балканах. Восток Европы заполыхал, как огромный костер, от нового греческого огня. В пылу всеобщего пожара болгарский хан Багур и предал свой народ. В 852 году он, известный ныне как царь Борис, поднял мятеж в Болгарии. Мятежники обезглавили 52 благородные семьи. И Багур стал царем, назвав своих подданных не кипчаками, а славянами. Тогда это слово означало «рабы». Утверждаясь во власти, этот предатель в 864-865 годах навязал подданным греческое христианство. Крестившись, взял имя Михаил в честь крестного отца, византийского императора, Михаила Третьего. Греки помогали ему сохранить власть, а он помог им утвердить на тюркской земле колонию Византии. К болезням тюркской Европы не раз прикладывал руку и Папа Римский, но там совсем другая история, ни кровавая, ни жестокая. Она о том, как мягок голос дьявола, Заставивший иных кипчаков Европы признать над собой власть Папы Римского. После крещения их стали называть чехами, поляками, австрийцами, хорватами, венграми. История трагическая. В 882 году союзники византийцев, норманны захватили Днепр, появилась Киевская Русь, а с ней новый очаг болезни тюркского мира. Здесь потомков Аттилы тоже называли славянами, христианами, даже не объяснив, как и почему пришло это новое имя. Выходит, разведку на запад Чингисхан отправил далеко не случайно. Предводитель тюрков знал, что творилось в Европе. Тюрки должны вернуть свое утерянное имя и свои земли, решил он. Хан Джибе и его помощник Субутай, Субидей, несли с Алтая на восток Европы священное сульде. Оно было лучшим лекарством от болезней тюркского мира. Повелитель приказал разведчикам идти так далеко на запад, пока не встретится хотя бы один тюрк. Там остановиться. И хан Джибе пошел вперед, желая восстановить имя и честь своего поруганного народа. Ему не нужны были чужие страны и чужие народы. Разведчики не вели захват, они занимались разведкой территории. Их интересовали те земли, на которых проживали тюрки. Они спокойно намечали стоянки для войска, которое придет скоро сюда. Из местных кипчаков назначали приставов, которые будут собирать подати для армии, осуществлять власть. Все брали на учет. Как лекари готовились лечить больного. Поставить диагноз, как известно, это половина лечебного курса. О тех днях напоминают слова, появившиеся тогда. Есаулом назвали пристава, емщиком того, кто на яме почтовой станции будет визировать паспорта. «Дорога!» ответственного за порядок и пути сообщения. Мышь не прошмыгнула бы за спиной Джибе и Субутая, незамеченной. Они возвращали порядок в государство, созданное великим переселением народов и собранное оттилой Страну Дешт и Кипчак. В 1223 году отряд подошел к границам западного мира. Эти границы определил Папа Римский, вернее, власть Римской Церкви. Восточным оплотом огромной Папской империи была Киевская Русь. Возможно, она не знала, что, приняв в 988 году крещение из рук католиков, стала папской колонией. Папа сам назначал ей правителей, королей. Русь имела важное стратегическое положение в борьбе за мировое господство, и тем привлекала папу. Здесь, в Днепровских степях, сходились Восток и Запад. Только здесь могли они встретиться и помериться силами, как при Оттиле, один на один. Бой Востока и Запада был неизбежен, и он состоялся. Разумеется, не из-за подлого убийства послов Чингисхана в Киеве завязывался он. Все было куда сложнее. Столкнулись два мировоззрения, две культуры, две правды. Каждая отстаивала себя, свою политику и веру. 30 мая началось их знаменитое сражение. Армия Запада в четыре раза превосходила отряд Востока. Все было на ее стороне, кроме Бога. Сражение началось необычно. Отряд хана Джебе умело показал свое неумение воевать. Потом спешно отступил в степь. Блестяще разыгранный спектакль, поставленный талантливым режиссером. Так воевал Чингисхан с превосходящим противником. Русские бросились в погоню и на многие километры растянули свое войско, их огромное преимущество растаяло, как снег весной. Лишь у речки Калки понял киевский князь Мстислав в крещении король Федор, что случилось, да было поздно. У Калки и закипела настоящая рубка. Мало кто уцелел в ней. Шесть князей, семьдесят бояр, десятки тысяч простолюдинов остались лежать в поле. Отряд разведки наголову разбил армию, на которую делал ставку Папа Римский, объявив о Втором Риме на востоке Европы. Кипчаки-европейцы Днепра и Дона, забывшие Алтай, получили неплохой урок памяти. Просто и они не остались в долгу, отомстили закалку, уже без русских. Осенью того же года дерзко напали на отряд Джебе и Субутая, когда те переправлялись через Волгу и на неделю разорвали отряд. Тут-то их и подкараулили. Что ж, ответ достойный тюрка.